Глава двенадцатая. Пока мы брели с Мириэль по бесконечной анфиладе комнат, почти не разговаривали. Я с ощущением приближающейся шизофрении разглядывала интерьеры, подсчитывая, сколько денег Уэйн у г р о х а л на такие декорации. Слишком дорогой выходил спектакль. Разве стоило так тратиться на безумие одного н е в меру упрямого детектива? Девица с цветочными глазами то и дело отвлекалась, отбегала в сторону и шугала кого-то за шкафами. Те, кого она гоняла, жалобно попискивали, забиваясь в щели. Паразиты, гварховые отродья, шепела она в углы громко топая. Оттуда торчали испуганно трясясь клочья блестящей черной шерсти, чтобы вас к е р р а к ц к а я безна д поглотила. Разок я увидела ее паразитов. Чем-то они походили на хомяков размером с женскую ладонь, со с м о л е н и с т о й черной шерсткой и настолько длинными ушами, что те в о л о ч и л и с ь за ними следом по полу. Именно уши и торчали из з а углов то там, то тут, пока их владельцы усердно прятались от Мириэль. Ядовитые, да, п о н и м а ю щ е п о к и в а л а ю н о й п о м о щ н и ц ы Знала, что внешность обманчива, и иногда очень привлекательный субъект, которого так и хочется почесать за ушком, может оказаться, ну, скажем, м а н ь я к о м Кролы у п а с и с а ото. Девчушка вскинула белые руки. Пятнадцать лет назад один опытный проходимец виера даровал им нашему владыке в знак величайшего расположения. В мире, из которого он пришел, эти отродья почитались за священных животных. От пары тварей не было хлопот. Но, судя по обилию черных ушей, торчащих из-под каждого шкафа огромного дворца, п а р й тварей не ограничилась. Расплодились. Хмыкнула, заглядывая под тумбу. м и р и э л ь вытащила заух одного о зазевавшегося к р о л а замахнулась и выверенным движением выбросила его в открытое окно. Тот отчаянно пища спланировал куда-то в сад. У Владыки на них аллергия обнаружилась. Раз так чихнул, что прямо в спальне обернулся. т а р о т о р и л а девушка, азартно охотясь на второго. Почти целиком под диван занырнула, не щадя красивого сарафана. Чуть тогдашнюю фаворитку хвостом не зашиб. У нее до сих пор левый глаз дёргается. Вот и отлавливаем их. Сначала в сад в ы с е л я е м потом увозим на уединенный остров на окраине Граймельских земель. Убивать нельзя, священные же. Не верить в магию становилось все труднее. Каждое мое убеждение подвергалось испытаниям на прочность и стреском лопалось, когда аргументы и самые бредовые версии заканчивались. Единственная теория, что хоть как-то удерживалась на плаву, Уэйн Разжился сверхсекретной продвинутой технологией виртуальной реальности и использует ее в своих извращенных целях, путая жертв и заставляя верить в реальность происходящего. Это объясняло, почему он выбирал девушек со с л а б л е н н о й психической устойчивостью, таким легче внушить новые правила игры. Но сколько я не щипала себя, сколько не пробовала на вкус близлежащие поверхности, все выглядело до отвращения настоящим. Я находила свое точное отражение в каждом металлическом предмете, на ручках дверей, на рамах картин, и так и не поймала ни одного пикселя боковым зрением. А когда меня все-таки вывернуло в позолоченную урну, нельзя функционировать на одном лишь кофе. Реальность обрела слишком стойкий привкус и аромат. Самым точным идентификатором был бабушкин браслет. Я знала его вес, помнила, как он ощущается на коже. Никакой мастер виртуальной реальности не смог бы так четко передать нюансы. Разве что мое сознание как-то само подстроилось и теперь обманывало, перейдя на сторону похитившего меня мерзавца. А коты у вас есть? спросила отрешенно, разглядывая юную охотницу на ушастых и на мирских паразитов, возможно, что виртуальную, но очень похожую на настоящего человека. такие, чтобы мышей ловили или вот кролов. у Владыки есть пара ездовых вирсов, подарок от Эстереля, но им по дворцу никак нельзя. она в ужасе замотала головой. тогда от дивной х о р н а а н с к о й мебели ничего не останется. ясно. п о к и в а л а признавая, что если это безумие, моё личное, то воображение у меня ого-го какое. А что насчёт оружия? Есть у вашего дракона комната с какими-нибудь средствами самозащиты: кинжалы, копья, арбалеты, пистолеты? Мм. Представила себя охотящейся на Уэйна с копьем и болезненно поморщилась. Сейчас я как никогда нуждалась в квалифицированной психологической помощи. Бронзовая владыка собирает самые разные диковинки из сопредельных миров. Всякий проходимец, пожаловавшийся в Энхарат, знает, как угодить э д в а р и а н о к р о н г р а й м е л у Музейных комнат здесь два этажа. Есть и с о р у ж и е м и н а м и р с к и м Тоном заправского экскурсовода вещала Мириэль, запуская меня в просторный холл. Если дозволите, я намекну владыке, что Лияри т е с с е хотелось бы посмотреть на диковинки воинствующих народов. Я возбужденно покивала. Ещё как хотелось бы перед встречей с одним маньяком мне стоит разжиться хоть каким-то средством у п о к о е н и я Может тут и из Соединённых Штатов диковинки есть, огнестрельные и с полным магазином желательно. Я бы показала Уэйну полицейскую магию, а Тиграйц с Сиром Тайром. Все гости смогут увидеться вечером на музыкальном ужине. Господин Тиграйц не пропустит выступление оркестра из Золотых Земель. Она лукаво улыбнулась, разгоняя лучи тонких морщинок от светло-фиолетовых глаз. Вечером. Ох, Арханшем, надо хоть нож для масла с о с т о л о стащить. За завтраком вы будете представлены другим льяром, и, конечно, сегодня утреннюю трапезу п о ч т и л своим присутствием сам Владыка. Вдохновенно лепетала Мириэль, подталкивая меня вперед к длинному столу, уставленному ароматными кушаньями. Такова традиция первого дня векового отбора. Она пихнула высокого старика в парадной униформе и строго, сдвинув брови, шепотом продиктовала ему: Тесса Ди Брантвиль, шестая льяра векового отбора. Счастливо быть представленной бронзовому владыке Эдвариану к р о н г р й м е л у и погромче д я р что ты вечно как каюр п о м и р а ю щ и й д ь я р р ж ы ч н о прорал о мое новое имя, так что уши заложило, сердце скатилось к п е ч е н к е и зал заполнился звоном колышущихся люстр. И пять женщин, сидевших перед плечистым светловолосым мужчиной во главе стола, удивленно обернулись. Ясно. Тут меня тоже не ждали. н у спасибо, мистер Уэйн. э д в а р и а н Янтарно-глазый мужчина поймал мою руку и приложил к губам, задержался, пробуя кожу на вкус, улыбнулся довольно. Ошеломительный жест. Я уже и забыла, как оно порой бывает, когда общаешься с воспитанным джентльменом, а не с п о т н ы м б э р р о у и его гуманитарной миссией. В моем окружении кто не копы, те маньяки, драконов. Нет, драконов в окружении раньше не значилось. В беседах один на один можно просто эд, добавил задумчиво, отпуская мою ладонь. Передам Тайру, что к а ж д а я а л ь я р а по-особому прекрасно и неповторимо. Он хорошо поработал. Владыка имел длинные светлые волосы, собранные в хвост. В солнечных лучах они и впрямь отливали бронзой, а в глазах появлялся драгоценный блеск. Дракон выглядел лет на тридцать, но математик внутри меня напряженно сопел. Если пятнадцать лет назад он уже чихал на какую-то фаворитку, то, наверное, д в о р и а н у сейчас чуть побольше, или не чуть. Подтянув в коленях неудобную синюю ткань, в которую меня замотала Мирель, я уселась на свободное кресло и столкнулась с полными неприязни голубыми глазами Моники Гранд. Черт меня побери! – п р о ш и п е л а я сквозь зубы, мысленно раздирая мисс Грант на запчасти. Она, к слову, то же самое делала со мной. Рука снова дернулась к поясу, разыскивая фантомный пистолет. Его там три года как нет, а она все равно ищет, глупая. Выходит, Уэйн просто нанял Монику. Она актриса и с самого начала подыгрывала моему маньяку, а я ее еще спасти пыталась. Да просто о ч и ш у е т ь возмущенно пропыхтела мисс Грант, заталкивая в рот кусок хлеба. Если владыка позволит, я представлю шестой л и я р е других претенденток на его сердце, подала голос интеллигентного вида девушка с каштановыми волосами и острым носиком. Мы все уже успели познакомиться, пока ожидали начала векового отбора. Это будет очень великодушно с вашей стороны, Лия Ротери, благосклонно покивал Бронзовый, пока я захлебывалась возмущением. Я тут ни на что не претендую, разве что на мой пистолет с гравировкой. Но вряд ли Уэйн презентовал его дракону, как диковинку. Хотя сейчас я была бы рада даже копью. Чтобы хоть немножко скрасить ужас виртуального бытия, я запихнула в рот первый попавшийся бутерброд с темно-красной рыбой и, подавив блаженное мурчание, кивнула ли яритери. Нет, эта еда никак не могла быть виртуальной. Меня зовут Терет Дирвельт, или просто Тери. Начала себя умница-энтузиастка. Я обретенная душа с е й м у р а Лия Романин, Тель Грандесуар, кивнула она на раскрасневшуюся от гнева Монику, обретена на Хавране. Я затолкала в рот второй бутерброд, чувствуя себя вовсе не обретенной, напротив, в край потерявшейся, вообще похищенной. Но с едой в о рту ужас ощущался не так сильно. Лия р ы к а с с а и Бланш? Кивок в сторону двух похожих пепельных блондинок с ярко-розовыми губами и такими же арханшем — это ведь линзы, да? глазами избраны для бронзового владыки в кварцевых землях район Дол. Альяра Ньюри призвана на отбор с южных островов Маутгва. Ньюри была обладательницей фантастической о б е н о в о й кожи. настолько темный, что найти эту льяру ночью не сможет никакой воспламененный дракон. Вы ведь закрыли набор, мой владыка? Наморщила горделивый нос мисс Грант. И вечером сообщили, что льяр будет пять. Ее? Ткнула в меня пальцем через весь стол. Тут быть не должно. Тайр привел шестую за полчаса до полуночи. Снисходительно пояснил бронзовый и Игорио в пощекотал запястье голубоглазой стервы. Она сидела от него по правую руку и явно претендовала на сердце и прочие драконьи органы. в ы р е в н у е т е Ляра Манин. Она здесь обманом, ваше бронзовое сиятельство, прохрипела Моника. В сердцах комкая салфетку. Ляра Тесса пыталась сорвать мой переход в Энхарат, требовала документы, оружием размахивала, угрожала. Я месяц потратила на подготовку, а она в безумном взгляде сквозил укор. Будто я пришла на все г о т о в о е Воспользовалась выстеленной для мисс Грант ковровой дорожкой. Я набрала воздуха в грудь и медленно выдохнула, разглядывая узор на краю тарелки. Вот кого надо было отправлять на рабовладельческую плантацию. Спесь бы с Моники быстро сбилась. Не все игры Рейнера Уэйна одинаково приятны. Вы обвиняете сира Тайра, одного из величайших ловцов веера, в подлоге? Уточнила д в о р и Анна смешливо. Она как-то вынудила его, стушевалась претендентка. Заверяю вас, моя драгоценная Хавранка, все документы в полном порядке. л ь я р а т е с с а обретена этим миром так же, как и вы. Дракон с интересом оглядел меня о т л б а до ключиц и вернулся к глазам. Чистая вода. Я опустила взгляд и поймала свое отражение на широком серебряном бокале, таком н а ч и щ е н н о м что я как в зеркале. Увидела и искусные а н красноватые губы, и блестящие ужасом голубые глаза, что примечательно, у Тери и Моники были почти такие же. Вероятно, этот цвет пользуется особым спросом у драконов. Вот Уэйн и поставляет на заказ. Завтрак завершился в молчании. Но выходя из за стола, Моника бросила в меня такой тяжелый взгляд, как будто нокаутировать пыталась. Меня ты не проведешь. Прошептала злобно, притираясь плечом к плечу. Теперь я поняла, зачем ты устроила тот спектакль в Уэйн Глобал Корп. Хотела украсть мой билет сюда, да? Так вот, не рассчитывай, что тебе что-то обломится. Я не для того месяц убивала себя жесткими корсетами, чтобы проиграть отбор. За пару часов до начала музыкального вечера Мириэль набрала для меня ванну, затолкала в комнату и закрыла дверь. Намек ее, я поняла сразу. Пока все ритуалы не будут исполнены, выйти мне не дадут. Я послушно забралась в купель и принялась оттирать черные пятки, которым до обидного мало внимания уделила в доме Уэйна. Там я едва соображала, а потому мылась н а с к о р о параллельно заряжая телефон и набирая сообщение Джеффу. Тут же можно было никуда не спешить. Чёрт знает, где выход из местного дурдома и предусмотрен ли он вообще. В новой выделенной мне клетке было со всех сторон приятнее. За дверью дожидалась помощница, пообещавшая выбрать для меня самое-самое платье. Да и драконье в е л и ч е с т в о н а д о признать, тоже б ы л ничего благородным, не многословным мужчиной в самом с о к у Мраморная ванна на гнутых бронзовых ножках в виде драконьих лап занимала половину индивидуальной к у п а л ь н и По бортику шел ряд забавных узких краников с вентилями, украшенными кристаллами, из пары таких как раз лилась душистая розовая вода, смешиваясь с мягкой пеной. Под моей головой лежало пушистое полотенце. Ароматные розовые пузырьки подлетали вверх и кружили над ванной, б о ю к а я меня своим танцем. Боги, чего я только не повидала во время патруля и в п е р и о д работы с Джефом, ф к а к и е только дикости в мире не приключались. Но если я когда-нибудь расскажу Элис, на каких увеселительных мероприятиях п р о г у л и в а л а ее свадьбу, сестра точно сдаст меня в дурку. Да я добровольно туда пойду, если мне выдадут нормальную, удобную рубашку. Когда я, замотавшись в длинное до пят полотенце, вернулась в спальню, Мириель уже дремала в обнимку с тремя мотками блестящей ткани, но тут же вскочила, вспомнив об обязанностях, и развернула первый экземпляр. Глаза сами собой зажмурились от обилия сияния. Драконы любят глазами, — л ь я р а т е с с а тоном мудрой гейши заявила Мириель, — и предпочитают все, что блестит. Я не дракон, призналась ей з а г о в о р щ и с к и м шепотом, и из блестящего уважаю только х о л о д н о е о р у ж и е клинки, кинжалы, в крайнем случае копье. Увидишь, сразу неси. Я бывший коп, действующий детектив. А не вот это вот все. На лицо рыжего солнышка н а п о л з л а укоряющая тучка. Но Мириель послушно притащила из шкафа рулон темно-синей ткани. Так вас никто не заметит, и л ь я р о т е с с а Качала она головой от безнадежности, заматывая меня в шелковый ковер. Одна надежда на Бацелот. Баце что? Но Мириэль уже доставала из комода с о к р о в и щ е не то сотканное, не то выкованное из металла и усыпанное крошечными огненными кристаллами. Джефф только что проиграл. Он-то думал, меня убьет кофе. В крайнем случае Рейнер Уэйн. Нет, старый напарник. Меня убьет. Бацелот. Я на это не пойду, мотнула головой, отступая от помощницы вооруженный чёрт её д е р и Бацелотом. В это нужно входить, пояснила Мириэль, сободряющей улыбкой и наклонила аксессуар широким отверстием вперед, предлагая мне в эту ересь занырнуть. Нашла сумасшедшую. Бацелот представлял собой не то жиденькую художественно оформленную бронзовую кольчугу. Не то диковинный корсет из драгоценного металла, какой-то микс на самом деле из средства защиты и пыточного агрегата, сочетающий в себе широкие кольца и кованые в е н з е л ь к и Пока я недоуменно пялилась на железяку, Мириэль умудрилась затолкать меня внутрь, развернуть и парой точных движений резко затянуть иззади. Оу, выдохнула я, д е в я с ь коварству помощницы, и ловя перед носом рой черных мошек. Ткань фигурально прижалась к коже, вздыбившись на бедрах призывными волнами, а в зоне декольте, собравшись кокетливыми рюшами, бронзовые кольца облепили талию и грудь, и сердце бешеной птицы затрепыхалось в драгоценной клетке. Соглашусь, издевательский аксессуар делал красиво, жаль, что смертельно. Мириэль, я не смогу в этом дышать, призналась хрипло, растирая горло. И девушка с расстроенным стоном чуть-чуть ослабила застежки на спине. Самую малость, ровно на один вдох. Так и быть, но только на сегодня. Покачала она белым пальчиком. Музыкальный вечер проходит в неформальной обстановке, или яры могут позволить себе небольшие послабления. Зачитай к а мне всю программку. Я уселась на узкий диванчик, но тут же вскочила, когда пыточный агрегат Болно ь врезался в живот. Сколько вечеров входит в комплект? Какие развлечения запланированы? Сколько еще смертельных штуковин у тебя приготовлено в комоде? Как вообще проходят эти отборы? Разве сир Тайр не ознакомил вас с планом мероприятий? Растерянно ахнула девица. В последний раз, когда мы беседовали по душам, я з а к а ш л я л а с ь в чертовом корсете, вспомнив Уэйна, вжавшего меня в свою постель. С собой. а д с к и неодетого Уэйна, без штанов, без рубашки, даже без б о ц е л о т а Словом, было как-то не до деталей. Ладно, Таша, себе-то не ври, ты все детали успела прочувствовать. Понимаю, покивала она сочувственно. Приобретение души порой приходится спешить. Сир Тайр много нам о таком рассказывал, а вот меня Тигр-Тигр предпочитал держать в неведении. В Кандалах и из новенького в Быцелотах. Так каков план? Вернула ее к теме. Будут какие-то конкурсы или, не знаю, тесты, сбор информации, важный этап любого расследования. Но у меня право слова уже пухла голова от безумных фактов. Тесты? м и р и э л ь выкатила на меня фиалковые глазищи. На выносливость или меткость? Или кто лучше всех испечет ягодный пирог по любимому рецепту бабушки вашего эм, владыки? Еще скажите, что благородных л ь я р заставят летать на низших драконах? Хихикнула девица смущенно. Или глупые загадки разгадывать? Нет, вековой отбор — это магия, опять магия, магия общения, магия поиска родственной души, магия открытий и чувственного единения. Смущение в лице Мириэль становилось все больше, а наединении щеки девушки стали вовсе пунцовыми. Владыка проводит время со своими льярами, общается то со всеми одновременно, то поодиночке, прогуливается, приглашает на танцы, вкушает дары, завтракает стало быть, и ужинает тоже. Я мысленно делала пометки в блокноте, прикидывая, насколько новая игра Уэйна хуже предыдущей. Пока все было не так и кошмарно, но уверенно где-то прятался подвох. Смысл этой прекрасной вековой традиции один: дракон должен почувствовать свою истинную, предназначенную богами, без подсказок, без о р а к у л о в без подмигивания ч т и ц а судеб ошибиться позорно. Вспыхнула помощница ц л ь я р Потому отборы иной раз затягиваются на месяцы, пока пламя в груди жениха не разгорится. И он не явит свою полноценную и постась на месяцы, повторила заторможенно. Да просто о ч и ш у е т ь Арханшем. Но у нашего владыки есть подсказка, подмигнула она лукаво. Мм? Я покрутилась перед зеркалом, осваиваясь в ажурных доспехах. Забавно бы я смотрелась в этом б о ц е л о т е и с копьем. Уэйн б т точно помер со смеху, но такую легкую смерть я ему не прощу. Обычно истинную к владыкам приводит сир Тайр, потому бронзовый и нанял его, и другие нанимают. Шепотом поведала Мириэль. Господин Тиграец хорошо читает судьбы, он видит, кому суждено стать в л а д ы ч и ц е й тех или иных земель. Так Уэйн знает результат отбора заранее. Я резко повернулась к девушке, и коварная ткань замоталась вокруг ног, чуть не повалив нас с Быцелотом на ковер. Это разве честно? Так ведь можно в любом пари выигрывать. А вдруг тут делают ставки на льяр, как на породистых лошадок в забегах? Вот откуда у Уэйна все его миллионы. Он никогда не нарушит традиции. Она приложила пальчик к губам и не лишит дракона удовольствия почувствовать свою судьбу. Я думала, тут все льяры обретенные, призналась с легким недоумением. За завтраком я больше косилась на Монику, чем слушала рассказ Тери. Те с розовыми глазами были с каких-то кварцевых земель. Что вы, госпожа д е б р а н т в и л ь Только две, то есть три, если с вами. Поправилась помощница. Еще ли Яроманин или Яротери? Обычно сир Тайр приводит двух, чтобы чуть-чуть запутать жениха. Иначе было бы совсем неинтересно. Согласны? Еще бы. Так-то совсем другое дело. Всплеснула руками, и ткань художественно уложенная на плечах бешено всплеснулась вместе с ними. Гораздо, гораздо интереснее, чем если бы невеста была всего одна. Я заставила себя прекратить о с у ж д а ю щ е сопеть. Это чужие традиции, и не мне о них спорить. Выходят прочие девушки, антураж, дань драконьей моде? – пробормотала я, о т дышавшись и розовоглазые, и островитянка тут исключительно для красоты. А э д в а р и а н доверяясь облезлому тигру, выбирает из Моники и Тери и еще вас. Девушка и г р и воткнула меня в плечо. У вас прекрасные шансы, и Ляра ь Тесса. Да, вы появились позже остальных и не успели в своем мире подготовиться к новой судьбе. Но зато у вас есть загадка. А бронзовый владыка очень любит разгадывать неприступные головоломки.